Глава первая. Бен. К тому времени, как Бен Мэйрс добрался до Портленда, следуя по магистрали на север, он начал чувствовать не очень приятное волнение. Это было 5 сентября 1975 года, при последнем параде уходящего лета. Деревья ярко зеленели, небо было высоким и чистым. И сразу за фалмутом он встретил двух ребятишек, идущих по обочине с рыбацкими удочками на плечах. Он свернул с магистрали, избавив скорость до положенного предела, и попытался рассмотреть что-нибудь, запечатлевшееся в его памяти. Сперва ничего не было видно, и он попытался объяснить от себе. «Тебе же было всего семь лет, 25 лет утекло с тех пор. Места изменились, как и люди». Тогда дороги 295 еще не было. Если вы хотели добраться до Портленда из лота, нужно было ехать по дороге 12 до Фалмута и там свернуть на первое шоссе. Времени уходило куда больше. Прекрати эту чепуху, но прекратить было трудно. Трудно прекратить, когда большой мотоцикл БСА взревел сзади и промчался совсем рядом. На нем сидели парень и девушка в красном жакете и громадных зеркальных очках, обнявшие его сзади. Бен инстинктивно надавил на тормоз и нажал обеими руками гудок. Мотоцикл унесся вперед в облаке сизого дыма, а девица, обернувшись, показала ему средний палец. Он сбавил скорость, чтобы закурить. Руки заметно тряслись. Мотоцикл уже почти скрылся из виду. «Дети! Чёртовы дети!» Опять начали приходить в память какие-то воспоминания, но он отогнал их прочь. Уже два года он не садился на мотоцикл и не желал когда-нибудь еще делать это. Слева в глаза ему полыхнуло чем-то ярко-красным, и, повернув голову, он почувствовал радость узнавания. На холме посреди поля Клевера и Тимофеевки возвышался большой красный сарай под белой крышей, даже из такого расстояния. Он мог видеть на ней солнечные блики. Он был здесь тогда и все еще стоял такой же, точно такой же. Может быть, это было и к лучшему. Скоро сарай скрылся с деревьями. Когда он доехал до Камберленда, знакомых вещей стало появляться еще больше. Он приехал через Роуэл ривер где они мальчишками удили щук. Между деревьев промелькнул городок Камберленд, с его приземистой однопорной башне на которой было выведено краской сохраним мэн зеленым. Тётя Синди всегда говорила, что ниже стоило подписать «гони монету». Чувство узнавания росло, и он стал озираться, исчез знак. Он отсвечивал зеленым уже через пять миль. Дорога 12 Джерудолем-Лот, Камберленд, Камберленд-Центр. Внезапная темнота навалилась на его сознание, гася радостные мысли, словно огонь песком. Это не раз приходило к нему, с тех пор, как... Тут в мыслях всплыло имя Миранды, но он отогнал его прочь. Случилась беда, и он не позволял себе думать об этом, но оно приходило снова и снова, вторгаясь пугающей силой. Зачем все-таки он возвращался в город, где провел четыре года своего детства? пытаюсь вернуть что-то ушедшее безвозвратно. Какого волшебства он ожидал от тропок, по которым ходил мальчишкой, которые теперь, наверное, были заасфальтированы, выпрямлены и забросаны туристскими жестянками из-под пива. Магия кончилась. И черное, и белая. Да, все кончилось в тот вечер, когда мотоцикл потерял управление и врезался в желтый фургон и были скрежет, и крик Миранды, внезапно оборвавшийся, когда он проехал правый поворот и в какой-то миг едва не свернул направо, чтобы доехать до Чемберленда или Льюистона, пообедать там, а потом развернуться и поехать назад. Но куда назад? Домой? Смешно. Если у него и был дом, то он был здесь. Хотя он был здесь всего четыре года, но это был он. Он просигналил и притормозил у ограждения. За поворотом, там, где он соединялся с дорогой 12, которая ближе к городу переходила в авеню он что-то увидел на горизонте. Что-то, заставивший его обеими ногами надавить на тормоз, Ситроэн вздрогнул и остановился. Деревья, в основном сосны и ели, поднимались к востоку на холм, почти заслоняя обзор. Города отсюда не было видно. Одни деревья, и там, где они расступались, высокая двускатная крыша дома Марстонов. Он смотрел на нее зачарованный. На его лице отразился целый калейдоскоп сменяющихся чувств. «Все еще стоит», — пробормотал он. «О, Господи!» Он взглянул на свои руки. Они покрылись гусиной кожей.